Глава 24. Заподня в ущелье Сиринов. Катерина, обернувшись, рассматривала небольшой обрыв, на котором не было ни малейших признаков того, что там только что была нора. Вот это да. Катерина пыталась осознать, как можно использовать то, что ей передала Наринка. И, разумеется, решила скорее всё рассказать коту, волку и жарусе. Она осмотрелась. Наступило раннее утро, и по её расчётам, волк должен был её где-то здесь караулить, да ещё и сердиться, что она так задержалась. Но сколько она ни оглядывалась, волка не было. Катерина побродила вокруг, позвала его, безрезультатно. Катя очень встревожилась, позвала ещё, а потом вынула белоконную изтичку, набросила её на старую корягу и, забравшись на спину белоконному, поскакала по плотному снегу к горному склону, который ей указал баюн. Там она обнаружила избушку и решила, что все просто умаились и спят. Но в избе никого не было. Дверь на распашку, печка холодная. Катерину зазнобило от страха. Она свернула избушку, убрала её в сумку, туда же спрятала белоконную уздечку и задумалась, куда они могли деться. Следов борьбы не было. Что же с ними случилось? Куда исчезли и где их искать? В конце концов, плохо соображающая от страха Катерина решила взять зеркальце и попросту посмотреть в него и чуть не заорала. Из зеркала зазвучала чья-то невозможно унылая песня. А все кого она искала, бессильно лежали на снегу, и только волк немыслимым усилием пытался двигаться. Он полз к выходу из ущелья. Было понятно, что каждое движение даётся ему с великим трудом. Как вдруг сверху на него упала какая-то чёрная крылатая тварь и подхватив его когтями, взвилась, унося обессиленного волка куда-то. Волк! Нет! Катерина прижала ладонь к рту и тут вспомнила, где она видела эту тварь. Марина, гадина крылатая! А куда же ты его тащишь? Она следила в зеркальце, как змейца летит над горным склоном, опускается и целюстремлённо кружится над каким-то городом, а потом спускается на небольшом дворе и вопит: "Эй, царь кушман!" Принимай волка и давай золото. Ах ты, ты, гадина! Катерина сообразила, что если её остальные спутники уже спят под воздействием песни Силинов, то никто из них сам не проснётся, но и навредить им никто там не сможет, то есть с этим можно подождать. А вот с волком подождать нельзя. Она глянула, как толстый важный царь Кусман гордо оглядывает обессиленного волка и, размахнувшись, пинает его вбок острым носком сапога. Как слуги по велению Кусмана выносят на ине мешок с золотом, измеица улетает, подхватив его когтями, а волка заковывают в цепи, на морду надевают намордник из толстенных стальных полос и волоком тянут вниз к темницам. подталкивая копьями. И тут Катерине пришло в голову уточнить, а где Чёрномор? Зеркало послушно показало его. Он обнаружился неподалёку в роскошном шатре. Сбоку лежит свёрнутый ковёр-самолёт, у входа в шатёр стоит клетка со странным существом, которое без перерыва вопит. Катерина прислушалась, и ей стало совсем плохо. Существо вопило абсолютно ее голосом, умоляло о помощи, кричало, что ей больно, называло по именам всех Катиных друзей. Ой, «Не мудрено, что они бросились меня спасать, хоть прекрасно знали, что в ущелье заходить сейчас нельзя». Черномору, наконец, надоели крики. Он швырнул в сторону клетки посох, и существо завыло голосом волка – А потом голосом баюна, Степана, Кира, Радко эти голоса кричали и звали Катерину, да так похоже, молили о помощи, стонали от боли. Даже отчаянный крик Жаруси эта подлая скотина позык сумел изобразить, хотя её там и в помине не было. Ничего, ничего, бурмотал Чёрномор. Ты у меня как миленькая кинешься на такие вопли. Бегом побежишь, а уж я тебя не пропущу. Эти тут так и сдохнут через какое-то время. А волка казнит Кусман. Та-то потеха будет. Катерина узнала все, что ей было нужно. Еще раз посмотрев, На наину, которая прилетела и сооружала под руководством Черномора хитрую ловушку для неё самой, Екатерина решительно убрала зеркальце, скрыла сумку, переоделась в самое роскошное платье, блестящее как золотая колонна. И надев невидимку, забралась на невысокий каменный карниз, представила белое перье лебедя и шагнула вниз. Да, вот спасибо им большое, хоть лететь немного, шепела про себя разъярённая Екатерина. Она была собиралась применить сон траву и разрыв траву, усыпив дворец царя Кусмана и сняв оковы с волка, но вовремя сообразила, что оковы не замками закрыты, а заклёпаны кузнеццом, поэтому разрыв трава их не возьмёт, а сама Екатерина снять точно не сможет. Оставались переговоры. И пока она летела, некоторые умные мысли пришли в голову. Она долетела, увидев по дороге, как на площади спешно сооружают помост для казни на высоких столбах, чтобы царю удобно было смотреть на казнь Стерема, и тащат на него плаху. В царском саду она вполне успешно села на воду небольшого полузамёрзшего прудика, выплыв на берег, вернула свой облик. А потом решительно отправилась, не снимая шапку-невидимку, к царю Кусману. Найти его оказалось несложно. Он страшно довольный сидел на престоле и ожидал, когда достроят помост, установят на нём плаху и можно будет казнить бурого волка. Здрав будь, царь Кусман. А двери раздался звонкий голос, и Кусман, глянув, открыл от удивления рот. Так же ошалевшие выглядели и его приближённые. У двери стояла совсем молоденькая девушка, почти ребёнок, в немыслимо красивом и дорогом наряде. Она шла от двери уверенно и совершенно спокойно, а люди торопливо уходили с её дороги, освобождая проход. «Кто ты? Не припомню, чтобы я звал тебя, кто бы ты ни была». «Меня не зовут, я прихожу сама». Или не прихожу. Имя мое тебе знакомо. Я сказочница Катерина. Девица держалась так, словно это самое обычное дело — врываться к незнакомому царю. Люди вокруг зашумели. Кусман надул щеки. — Так, это ты помогал преступнику, которого я много лет разыскивал. Ты знаешь, что я могу приказать схватить тебя за это? тебя я сегодня казню а тебя заставлю очистить мои земли косман хлопнул в ладоши радуясь что ему пришла в голову такая отличная мысль глянул на сказочницу и вместо ужаса или слёз увидел вежливое удивление я всё думала какой недруг внушил тебе такую дикую мысль что волк преступник и что-то сделал тебе плохое а не облагодетельствовал Но теперь я вижу, что это не самое главное. Неужели ты всерьёз думаешь, что меня можно заставить что-то сделать? Екатерина, уверенно улыбаясь, шла вперёд. А почему я должна непременно очистить твоё царство, а не сказать, к примеру, что земли царя Кусмана залила вода, а сам Кусман стал рыбой самом? А? По-моему, вполне вполне приемлемый вариант. Тем более, что вы между гор будет славное озеро. И так жил был царь Кусман. Екатерина смотрела в лицо Кусману и видела, как он отчаянно соображает. Стой, погоди, зачем же? Всама, пробормотал Кусман первое, что пришло в голову. Ну, можно, конечно, высетра, но поймают быстро и сидят. объяснила заботливая Екатерина. Нет, я не то хотел сказать, заторопился Кусман. Логичнее всего было бы приказать её пристрелить, но этого ему не простят соседи, да и туман никуда не денется, а он и так заполонил всё, и осталось от его царства только узкая полоска вдоль дороги. Кроме того, он припомнил, что сказочников вообще-то убивать последнее дело, потом беды не оберёшься. Надо было договариваться. Погоди, а почему ты сказала, что волк мой благодетель? Ты ж сказочница, должна знать, что именно он сделал. Он опозорил меня. Да неужели? Он спас тебя от страшного несчастья, от брака с соревной Еленой. Я уверена, что ты прекрасно наслышан о том, какова она на самом деле. Катерина угадала. Каждый раз, когда слухи об очередной выходке царевны Елены доходили до Кусмана, он радовался про себя, что не ему все это терпеть. Но признаваться в этом он не собирался. — А позор! Надо мной все смеются до сих пор! Кусман надул губы. — Ты не обратил внимания, что твое-то царство еще живо? Хоть больших сказок у тебя не было? — Да... Мало земель осталось, но царство живо. А у остальных царей что? Правильно, тумана гораздо больше, а почему? Потому что тебе сочувствуют, не смеются, а сочувствуют и помнят. А всё волк, а ты его казнить. Нет, дело, конечно, твоё, но такая чёрная неблагодарность, да ещё при том, что он мой друг и брат названный. Придётся всё-таки тебе превращаться в сама. С сожалением покачала головой Катерина. От её движения на стенах терема задрожали золотые, зелёные и голубые искорки от блески её наряда. Жаль, жаль, хорошее было царство, протянула она. Кусман был царём уже очень много лет, а это означало, что дураком-то он как раз не был. Поэтому, услыхав про то, что пойманный волк это названный брат сказочницы, он медленно поднял глаза на своих приближённых и пристально оглядел их тяжёлым и нехорошим взглядом. Как? Как вы, дермееды, посмели не доложить мне, что мы принимаем родственника знаменитой сказочницы Екатерины? Да не просто родственника, а того, кто избавил меня от жуткого брака с царевной Еленой и защитил наше царство от полного затопления туманом. Как вы смели убеждать меня, что он преступник? Немедля освободить нашего бесценного гостя! Слуги тоже дураками не были. У царя Кусмана всегда надо было ухо держать в остро. Они заметались, и тут с площади донеслись звуки трубы. Кусман досадливо покосился туда и вдруг побледнел и заорал. «Остановите! Остановите казнь!» Он забыл за волнительным появлением сказочницы, что приказал казнить волка, как только плаха будет готова, и сообщить ему. о появлении палача звуком трубы. Слуги кинулись к окнам, но стало понятно, что никто уже не успеет остановить неспешный шаг заплечных дел мастера к закованному и растянутому на плахе волку. Тот пришел в себя и попытался приподняться, косясь на меч в руках палача, но цепи были выкованы на совесть. Катерина птицей метнулась к окну, Увидела, как взлетел меч, и крикнула во весь голос. Меч, пусть обратится в пар, легче пёрышко удар, цепи превратятся в прах, рухнет плаха на столбах. Волк последним усилием повернул голову на звук её голоса, но вместо страшного удара ощутил лишь дуновение воздуха и скосил глаза на палача. Тот в немом удивлении смотрел на рукоять меча, с которой слетала тонкая струйка пара. В тот же миг серым порошком рассыпались стальные оковы. Волк вскочил на ноги и очень вовремя, потому что под его лапами закачался на совисть сколоченный помост. Он взвился в воздух и увидел, как палач, беззвучно открыв рот, сидит внизу на земле, среди развалин месива столбов, брёвен и досок. Волк. Голос Катерины окончательно привёл волка в чувство. Он рванулся к окну расписного царского терема и влетел туда, мгновенно прикрыв собою сестру. Кусман, несмотря на весьма солидные габариты, сам успел подбежать к окну и всё видел собственными глазами. Когда весьма внушительный меч его палача истаил на глазах, цепы рассыпались прахом. а толстенные бревна помоста раскатились словно соломинки, он вдруг осознал, что несносная девчонка могла бы и его дворец вот так раскатать по бревнышку, а его действительно чего доброго превратить в карпа какого-нибудь. Ему внезапно перестало хватать воздуха, но он справился с собой, и когда волк влетал в окно, царь Кусман совершил то, что в Катином мире называется «дем». переобдолся на лету он торопливо потрусил к престолу обсгормаздившись на него увидел что девчонка стоит абсолютно спокойно и её рука лежит на холке ненавистном ой нет не наглядного бурого волка успокаивая его и так вернёмся к нашему разговору катерина увидела быстрый взгляд волка и чуть сильнее прижала руку к его шерсти я бы не хотела чтобы моему брату Ещё кто-то угрожал за всё то хорошее, что он сделал. Ещё одно успокаивающее прикосновение к волчьей спине. Бурый был изумился, но сообразил, что лучше помалкивать. Если откуда-нибудь прилетит стрела с зельем или ядом, или даже без них, если какие-то наёмники начнут охоту, или какая-то ведьма получит от тебя команду раздобыть моего брата, Я буду уже уверена в том, что озеро на месте твоего царства просто необходимо. Хотя, может быть, и не стоит откладывать. Катерина медленно и с сомнением осмотрела царя и его приближенных. Рыба-то всегда нужна. Царь Кусман задрожал всем телом. Я приношу глубочайшие извинения за все доставленные неудобства. Готов компенсировать. Никогда более мои люди не будут охотиться на вашего бесценного брата. Напротив, мы издадим указ, в котором будет запрет на любые действия против него. Они годные на иное ещё поплатятся за свои преступления. Кусманс с возмущением затряс обширными щеками, намекая, что вот она, врагиня, а он очень даже жертва обмана. Волк открывал глаза все шире в немом удивлении. Он-то кинулся в окно в полной уверенности, что Катерину спасать надо, и не уволок ее сразу же только потому, что пока не твердо держался на ногах. А тут творится что-то невероятное, и жертвой почему-то выглядит как раз царь-кусман. Екатерина напротив была настолько в себе уверена, что небрежный её кивок в ответ на пламенную речь Кусмана выглядел для царя как награда. Хорошо. Я принимаю извинения за своего брата и надеюсь на твое слово. Так и быть. Она кивнула и развернулась к выходу. Э, как же быть с туманом? Кусман приподнялся с престола. Мы — Можем рассчитывать на твою помощь. Мы заплатим. — Я не беру платы за то, что делаю. Катерина стояла полуобернувшись и строго смотрела на царя. Я посмотрю и подумаю. — Но ты не отказываешься? Кусман с надеждой смотрел на невероятную девчонку. — Нет, не отказываюсь. И это моя работа. Но я всегда прилетаю с братом и другими спутниками. Надеюсь, нам всем будет обеспечена безопасность, иначе вам лучше быть с туманом. Катерина так улыбалась, что к усмана прошиб холодный пот. Он долго заверял сказочницу в полном понимании неприкосновенности любого, кто прилетит вместе с ней, и так далее и тому подобное. Когда сказочница, не принуждённо сев боком на спину немного оклимавшегося волка, вылетела в окно, Царь Кусман оттер пот со лба и понял, что, пожалуй, этот день может считать днем своего второго рождения. Катерина чувствовала, что волк на пределе. Поэтому, как только они долетели в пустынные места, она попросила его опуститься на землю. Вынула флаконы с мертвой живой водой и принялась залечивать раны от когтей Наины, переломы ребер, Несколько ран на боку и на бедре, куда его тыкали копьями стражники. Вроде всё. Волчок, ты как себя чувствуешь? Сплю, по-моему. Волк помотал головой и легко поднялся на ноги. Нет, ничего уже не болит. Катюша, что с тобой произошло? Мы все кинулись на твой крик. Со мной как раз ничего не произошло. Это вас заподню заманивали. Черномор и Наина и словили позыка. Он вас и приманил моим голосом, а для меня они приготовили ваши голоса в той же манере. Катерина кратко рассказала Бурому последние события. Он хмуро покачал головой. Понятно. Но вот что это там сейчас было? Мне вроде померещилось, что Кусман меня благодетелем назвал. И только что на пузе своём толстом не ползал. А кто ж ты? Благодетели есть. Ты его от царевны Елены избавил? Избавил? Это раньше он видел красоу неземную, а теперь-то слухом земля полнится, все уже в курсе, какой-то шил в мешке, и змея под колодной. И сочувствие он в сказке вызывает. Благодаря тебе. Не путать с насмешкой. Вызывает. И заканчивай кашлять. Можешь смеяться сколько душе угодно. Всё равно никто, кроме меня, не слышит, а я переживу. Я так рада тебя видеть, волк. Катерина крепко обняла его и спрятала лицо в бурой шерсти. Уж как я рад. Я думал, что всё Кусман до меня добрался все-таки, но он не учел, что у меня появилась такая сестра. А что он там про рыб переживал? Это я его пригрозила в сама превратить. Катерина вытирала глаза. Волк не выдержал, упал на спину и покатался по снегу, размахивая лапами в воздухе. Отсмеявшись и отряхнувшись, он посерьезнил. — Что с остальными? — Вот сейчас мы этим и займёмся. Но я уже знаю, что и как надо сделать. Катерина в золотом наряде выглядела такой сердитой, что Черномору впору было посочувствовать. Волк ухмыльнулся и тронул её руку носом. — Я тебе говорил, что ты... «Самое удивительное, что со мной в жизни случилось! Нет? Говорю сейчас!» Он подставил спину очень смущенной Катерине и взвился с ней в воздух. Катерина попросила волка опуститься в небольшой ложбинке. Достала синий цвет и сон траву. Когда сон трава начала действовать, она и волк начали, Вовремя вдохнули запах синецвета, а потом, когда Черномор и Наина заснули, отправились к шатру Черномора. Мерзость какая. Волк фыркнул в сторону клетки позыка. Я был уверен, что ты в беде и зовёшь. Я чуть ума не лишился. Такой отчаянный крик был. Я слышала, невероятно просто, И ваши голоса он так изображал. Я покинулась, не задумываясь. Ладно, давай-ка мы им немного планы порушим. У Катерины был такой грозный вид, что волк только покивал, соглашаясь. Он рассудил, что если сестрица сумела его у Кусмана вытащить, да еще так эффектно, то уж с этими-то она точно знает, что делать. Давай их свяжем, что ли, на всякий случай. Катерина с сомнением разглядывала Наину и Черномора. «Разумно», – одобрил волк. Он упал на землю, обернулся человеком и, мрачно усмехаясь, подошел к Черномору. Через пару минут колдун напоминал рулончик из скатанного ковра. Для надежности, надежно связанной крепкой веревкой. С Наиной пришлось повозиться. Она была в виде старухи, Но если обернётся змейцей, может порвать любую верёвку, Волк призадумался, но сообразил, и теперь, если бы Наина задумала превращаться, она бы задавила сама себя. Как-то так на некоторое время их это обезвредит. Отлично. Катерина раскатала ковёр-самолёт и экспериментировала с ним. Вот Вроде так же работает, как и ковер его братца. «Зачем он тебе?» «Волчок, я же из наших могу поднять только баюна. Остальных только волоком и очень недалеко. Сил на большее не хватит. А там приличное расстояние, и сплошные камни, и куски льда на земле. Тебе туда нельзя. Тебя, если уснешь, я даже волоком не сдвину. Так что их надо на чем-то перевести. Я сейчас ковром туда залечу». и на него перетащу всю честную компанию и прилечу уже с ними. «Тяжело будет». «А что делать? И их таскать тяжело, и без них невыносимо», — улыбнулась Катерина. «А потом, знаешь, говорят, своя ноша не тянет. Хорошо хоть баюн, как котик сейчас, а не как тигр. Жди нас здесь». Она расстелила ковер, села на него и поднялась в воздух, совсем невысоко. А потом аккуратно лавируя, полетела в ущелье. Волк нервничал. Вроде ничего там Катерине не угрожало. Сирины ей не опасны, но кто же знает, куда ещё его сестричка влезет. Катерина долетела до места, где уснули Баюн, мальчишки и Радко. Тихонько опустила ковёр рядом с ними. Подняла бы юна, правда, с трудом. Очень уж котик кушать уважал, что не могло не сказаться на его весе. Степана Катерина волокла на своем зимнем плаще и с трудом перекатила его на ковер. С Киром было чуть легче. Зато вот сродко она намучилась. Катерине пришлось очень непросто. Несколько раз падала сама, запнувшись об очередной камень или ледышку. Кроме того... Заинтересовавшись необычным зрелищем, прилетели сирены. Расселись вокруг и громко комментировали происходящее. «Вот птички! Нет бы заткнуться хоть на пару минут!» Сердито думала Катерина. К сожалению, вслух ничего такого сказать было нельзя. Обиделись бы и такой бы гвалт подняли. Она едва подтянула худощавого, но для нее тяжелого княжича к ковру – А дальше перекатывала его на ковёр, уже чуть не плача. Ковёр был толстый, ворсистый, и перемещать по нему что-то было очень трудно. Да чтоб я ещё хоть раз хоть полразика кого-то тащила. Тачку надо было у Кусмана выпросить и в тачке их перевозить, куда как удобнее. Нет бы подумать, хотя ой, даже боюсь подумать, что бы Кусман про меня потом решил. — Дипломатия, чтоб ей! Катерина, наконец, разместила всех понадёжнее и приказала к ковру взлетать. — Наконец-то! Волк извёлся у входа в ущелье Сиренов. — Давай, наверное, и ты садись на ковёр. Отлетим подальше, и тогда будем их будить. — Нет уж, спасибо. Я своим ходом. Волк летучие ковры недолюбливал. Долетели до небольшой закрытой от ветра площадки с высокими соснами по краю. Екатерина опустила ковёр. Волк, презимлившийся уже человеком, легко снял всех спящих с ковра и озадаченно уставился на Катерину, которая опять подняла ковёр. А ты куда это? Да так, дела есть. Не волнуйся, присмотри за ними, я сейчас вернусь. Катя стремительно удалялась на ковре. Волк было взлетел за ней, но тут начал просыпаться баюн, поднялся и шатаясь чуть не рухнул с края площадки в густой лес. Стой, стой, дружище, тебе туда не надо. Когда волк, оттащив приятелей в безопасное место, оглянулся, Екатерины уже не было видно. Да что ж такое? Волк заметался, высматривая Екатерину. И увидел, что она уже возвращается. Куда тебя унесло и зачем ты этого приволокла? Он сердито кивнул на клетку со спящим позыком. Унесло в ущелье. Я туда отвезла черномора и наину, пусть там пока поспят. Они колдуны не погибнут, а проснуться не смогут. А этого приволокла, потому что просто не знаю куда его. В ущелье оставить, наверное, помрёт. Выпустить Так беды тут наделает. Пока я ему сон травой добавила сна, хоть помолчит. А дальше Баюн проснется, скажет, куда его. Да, он уже проснулся. Он же почти сиренам не поддается. Но их очень уж много было. А ущелье гулкое, эффект усиливает. Мм, да ему уже вполне хорошо. Вон встал, пытается об сосну стукнуться. Не волнуйся. Это как после одурманивающего зелья, сразу сон не проходит. И лучше пока посмотреть за ними. Катерина поудобнее расположила насильно оторванного от сосны баюна. и наглаживала его, пока волк собрал сосновые сучья и развёл костёр. Можно было раскотать избу, но решили, что на воздухе, завороженным песнями сиренов, легче прийти в себя. Ты проснись, пробудись, издалёка вернись, голос мой путеводная нить. От тоски отвернись, по словам проберись, чтобы сиренам слёзы не лить. Кот резко открыл глаза, помотал головой и совершенно осмысленно посмотрел на Катерину. "А, Катя, ты, а с тобой всё хорошо? С ней всё и было отлично. Это не она назвала, э, позык заманивал. Волк изучающе рассматривал бы юна. А ты вроде уже клялся. Хороше, Катюша, присказку придумала от песни Сиринов. М-м, да, что там такое я слышал? Баюн соображал уже вполне неплохо. Быстро осмотрелся, увидел клетку со спящим позыком, сморщился, привстал и осмотрел остальных. М-м, все живы. М-м, а посык откуда взялся? Он до да ещё с катином голосом Волк смешно сморщил длинный бурый нос и объяснил: Помнишь одного блезлого, мелкого типа, бывшего великого волшебника, но уже без источника волшебства и такую мерзкую ведьму, которая ещё в чёрную змейцу оборачивается, подсказать или сам догадаешься? Чёр намор и маима. Боюн к себя пришёл полностью и тут же озверел. Да как они посмели? Хм, погоди. А ты, как, а как быстро очухался? Хм, ты же рядом был, я помню. Да меня Наина к царю Кусману доставила. Ухмыльнулся волк. Там я очухался. как ты выражаешься на плахе очень очень освежающе действует кот встал обошёл вокруг приятеля и обнюхал его и пощупал лапой не верю ты живой не на призрак никак не тянешь а удивляйся удивляйся это ещё не всё и я теперь И мне объект ненависти Кусмана, э, его благодетель практически волк откровенно развлекался. А я тебя сейчас укушу или поцарапаю. Что ты несёшь? вздохнул Баюн тоскливо. Топаешь этим, что у меня болит и голова, и всё остальное. И мучишь Катика? О чём ты вообще? Кать, он мне всё равно не поверит. Да я и сам себе не очень верю. Так что расскажи ты, бояну, что случилось. Я тоже ещё раз с удовольствием послушаю. Волк покивал головой. А мальчишек коротко пока так оставить? Екатерина встревоженно оглядывала спящих друзей. Давай, их пока укроем и пусть спят. У них боюновой устойчивости к сиренам нет. Лучше пусть сами выходят из этого состояния, пока им спокойно. Единственное, за Степаном пригляди, а то ещё нернёт к кошмарам своим. Катерина присмотрелась к снам Степана, но ничего особо страшного там ещё не было. Она раскатала избушку и вытянула оттуда все одеяла, укутов ими мальчишек, а Перину приволокла баюну. "М-у, мне, фопы моя", мурлыкнул баюн. "А, вот спасибо тебе. Ты, может, лучше в избу пойдёшь?" уточнила Катерина. М-м, на воздухе и морозце, а ты сирена в лучщеб себя приходить. Это вы правильно нас в тепло не затащили. Фон и сильнее, и тяжелее был бы. А теперь не отвлекайся. А, рассказывай давай. Кот слушал и слушал, а потом задавал вопросы, а потом от восторга стряхнул с себя перину и легко подпрыгнув в лес на ближайшую сосну. а потом соскочил оттуда, распушив хвост. М-м, это мечта какая-то. А под ном жалею, что сам всё это не слышал. Проклятый Чёрномор. Это лишил меня такого удовольствия. Цар Кусмам сам объявил бурого волка благодетелем Катерина. Это шедевр. М-м, как-то бы каналу, так ему у голову заморочить. Котик, ну почему сразу заморочить? Екатерина склонила голову набок и хитренько так улыбалась. Волк же его действительно спас. Елена царя Кусмана или с ума бы свела, или отравила бы. Да и просочувствие я не ошиблась, по-моему. Любой нормальный человек сразу представит, как кусман поднимает покрывало с лица невесты красавицы, а там, прости, пожалуйста, брать из дорогой бурая волчья морда. Сразу как-то жалко несчастного жениха, такой облом, и это не очень-то забудется. Вот в сказке держалась этим воспоминанием. А кто это кусману устроил? м, как он, ж, если бы это не было сказ, ученицей тебе надо было бы быть адвокатом. На месте Кусмана я бы волку награду бы выдал после твоих выступлений. Он и выдал бы. Волку хмылялся во всю пасть. Катерина его пощадила, решила не дожимать. А может, менее пожалела. Я на ногах с трудом держался и не очень-то соображал, что происходит. — Что мне, Кусман? — Катя фыркнула. — Ты бы себя видел. — Ой, я все это пропустил. Кать, завтра же достань мне этих паразитов и Черномора и Наину, я ими займусь. Ну, если бы не они, Волк бы к Кусману и не попал, резонно возразила Катерина и прислушалась. Степан заметался во сне. Пойду посмотрю, по-моему, началось что-то нехорошее Степану снится. Катерина выпуталась из мехового плаща и пошла проведать друзей. Кошмары снились уже не только Степану. Ратко бежал во сне по совершенно бескрайнему, заснеженному полю, опять в шкуре собаки. И было понятно, что он измучен до предела. Катерина каждому рассказала присказку, которая помогла бы юну, и кошмарные метания Степана, и тоска, и непроглядный холод во сне родку уступили место спокойному и мягкому сновидению. Кир просто заворочился, по вздыхал и спал себе дальше. А ничего, ничего. Для людей они нормально справляются. Ну, завтра уже аклимаются. Кот. А с этим что делать? Екатерина кивнула головой на клетку с позыком. Его можно тоже накрыть чем-то, не замёрзнет. Ой. Я тебя умоляю. Э, нечесть, пожалела. А, Катя, Катя. Он же нас всех чуть не погубил, и тебя на погибель привёл бы. Кутик, так не вышло же ничего такого. А мне ещё думать о том, что ему холодно. Да ну, я лучше накрою его, мне спокойнее будет. Катя приволокла старое одеяло, которым в хлеву, переделанном в конюшню, завешивали изнутри дверь, чтобы коням не дуло. и накинула его на клетку с пазыком. «Добрая душа!» — хмыкнул кот. Он не был готов так легко простить негодное создание и злился на пазыка еще и за то, что даже он, сам Баюн, не понял, что это не Катерина их зовет. «Вот он оклемается, и такую какафонию тут устроит. Дай-ка я его еще немного усыплю». Кот подошёл к клетке, чуть сдвинул одеяло и помурчал. А вот на кого приходится растрачивать антоламп. Ну не сердись, пожалуйста, прости. Это я такая глупая. Екатерина так была рада, что кот полностью пришёл в себя, что и больше его ворчания легко бы перенесла. Наступила ночь. Волк прогнал Катерину спать в избушку. Боюна, правда, пытался оставить на дежурстве, взывая к его совести. Но кто бы мог удержать котика без крайней необходимости на морозе, если рядом уютная изба и натопленная печь? Правильно, ни у кого бы и не вышло. А, нет уж, друг любимый. А на вот Катюши глаз да глаз нужен. Я её караулить пойду. А ты тут этих досматривай, а то, м-м, рвём час и ещё проснутся, да не совсем. Утром очнулись все трое. Сначала протёр глаза Кир и ничего не понял. Он точно помнил, как в ушах звенели отчаянные Катькины крики о помощи, а вокруг сжималось ущелье. а потом почему-то уже не помнил ничего. И вот, нате, пожалуйста, лежит он в перине и одеялами закутан аж с головой, а над ним высоченные сосны. «Катька!» Кир судорожно выпутывался из кока на одеял. «Тут я, все хорошо, не мечись!» Катерина безмятежно улыбалась, сидя у костра. «Что с тобой случилось?» Это не со мной, это с вами много чего случилось. А я никого и не звала. Не волнуйся, уже все хорошо. Сейчас Степан, по-моему, тоже очнется и Радко. Всем сразу и расскажу. Степан долго не мог поверить, что их заманил в ловушку какой-то сморщенный древесный пазык. Ну, никаких же сомнений не было. Я чуть не посидел, как ты нас звала. Ты так кричала. Да не я это, не переживай. Радко с ненавистью смотрел на клетку с сопящей тварью. «Я до него доберусь», — мрачно проговорил он. У него в ушах до сих пор звучал катин крик. Он был готов ущелье по камешку обыскать, найти, спасти Катерину, а в результате это ей пришлось их, здоровых лбов, вытягивать. «Да как же ты нас вытащила?» Кир легче всех перенес песню сиренов. И не замечая, как морщится Радко, выяснял подробности. Ты что, не проснулся ещё? Мне делать больше ничего у вас таскать? Как ты себе это представляешь? Тем более, что единственный подъёмный там был баюн, и ковёр использовала, на котором ты сейчас и валяешься, свиснуло у Чёрного моря. Екатерина покосилась на Радку и, заметив, что он сразу стал выглядеть гораздо лучше и жизнерадостнее, и про себя себя любимую похвалила. Конечно, Чего приятного думать, как я его вытаскивала? Хорошо, что ему в голову не пришло, что до ковра-то их все равно надо было тянуть. Они же между камнями уснули. Опять бы впал в мрачность и расстройство. Катерина упирала на удобство и грузоподъемность ковра до тех пор, пока мальчишки не решили, что ковер чуть ли не сам их на себя загрузил. Волк ухмылялся за их спинами, но полностью Катерину поддерживал. А, вот ты мне скажи, радость моя, почему ты жарусю мне позвала? Заинтересовался баюн. Сначала я очень торопилась к Кусману. Сам город был близко, а жаруся далеко. Пока бы она до меня долетела, волка бы казнили. А когда вернулись обратно, я и сама знала уже, что делать. Чего её дёргать-то понапрасну? Тем более, что тут народ про жарптиц на слышен, ещё начнут охотиться на неё. Я тебя уважаю, кот покачал головой. Мм, действительно Усмана м самому сделала. Кот, ты смеёшься, что ли? Как я могла бы? рассмеялась Катерина, не обращая внимания на задумчивый взгляд Баюна. Я вот думаю, Черномора и Наину, по кого ещё ли оставить? Мм, разумеется. Баюн прорычал первую букву с наслаждением подтягиваясь и разминая лапы. М-пам им и места. А серрины полетят дальше где-то во мая. М-бы я того пустить, и где они там не валяются. А ковёр им вернуть надо? Екатерина с сомнением рассматривала упомянутый предмет. Да не вздумай. Ещё не хватало ты их и одеялами Пойди уж укроишь. Вок фыркал, не подозревая, что Катя уже перетащила их в пещерку, где оставила Черноморы и Наину весь богатый ассортимент подушек, ковров, перин и одеял из шатра Черномора, и руки им развязала. Мало ли, сивины улетят, а там кто знает, какая пакость в пещеру залезет. Даже врагов не надо так бросать. Катюш, что за бой упята? Тосвята. Они использовали ковёр для нападения на тебя. Ты их победила, так что он твой. Ещё один. Кстати, надо тот первый у Елисея забрать, что ли? Пригодится когда-нибудь. Покивал головой запасливый баюн. М-м, так. Все в себя пришли. Кот подозрительно осмотрел мальчишек. М-м, Степан, пронеси из озьбы им скатерть. Ой, нет, не печём, полежать надо. Кот покачал головой, глядя, как Степан чуть не упал, пытаясь встать. Радко попытался было подняться, но голова так кружилась, что даже это ему не удалось. Зато Кир практически бегом принёс скатерть. И пока кот разлевался соловьём, рассказывая о том, что они сейчас кушать будут, и заодно, помогая забыть пение и сиренов, расстелил скатерть, помог Степану перебраться поближе и пошел уточнить, куда смылась Катерина. «Кать, где тебя носит?» Кир вошел в избу, но Катьки не нашел. «Народ, а куда Катерина-то делась? Только что тут была?» Волк, который заслушался баюна и потерял бдительность, вскинул голову и тут же успокоился, увидев катерину на ковре, подлетающую к каменной площадке. Э, куда тебя опять понесло? сердито рыкнул он. Я слетал спросить, сколько сирен в ущелье будут. Запыхавшаяся катерина села рядом, прислонилась к тёплому боку баюна и получила от него огромную тарелку с завтраком. Никак не могу привыкнуть, что у неё Это так просто. Пожаловался в пространство вок. Слезала к сиринам поболтать до завтрака. М-м, да не ворчи. Это же, м, отлично. Куд был очень доволен. М-м, что? Говорят до середины мая потом полетят. Но они перед отлётом очень много поют, и кто слышит, долго в себя прийти не может. голосом примерной ученицы доложила Катерина. А, вот и славно. Значит, а парочки в ущелье можем пока не беспокоиться. Обрадовался Баюн. Так бы с чистой совестью летим к царю Василию, а то как бы наследник полностью оленем не стал. Вот номер будет. Пусть бы и стал. Проворчал Ротко. его сильно раздражало собственное немощное состояние, да и царевич Тимофей ни малейшего сочувствия не вызывал. «Да ладно тебе! Как представлю этого зазмайку с рогами! Прям жалко! Для него это нож острый!» – хихикнул Степан, уписывая мясной пирог. К вечеру мальчишки и Радко полностью пришли в норму и были готовы ехать дальше. А, я маленький вопрос. Что с этим делать? Кот ткнул когтем в клетку с позыком. Позык ворчал сквозь сон и ворочился в клетке, но пока не просыпался. Оп твар поганая. Кир с изумрзением рассматривал тонконового и тонкорукого карлика, покрытого вместо кожи вроде как древесной корой, со сморщенным коричневым личиком и мхом вместо волос. Рот во сне приоткрылся, и были видны острые коричневые зубы. Фу, противный какой. А что ты хочешь, о нечисть лесная и болотная? Флегматично прокомментировал Баюн. Они редко привлекательными бывают, разве что морг наводят, чтобы заманить в топь или в чащу непролазную. Но эти только голосом умеют обманывать, а вот мавки, да, эти могут так, ой, раскрасавицей прикинуться. А русалке голову способно задурить, особенно молодым мужчинам. Этим и прикидываться не надо, красивые они. А, он только вот ничего хорошего от них не бывает. «А разве мавки и русалки ни одной тоже? спросил Кир. Не, а почему ну что ты? Мавок ты сам видел в сказке Брыже. М-м, правда, они синие были, по зимовке. А летом они не посимпатичнее, но видно по ним, что нечисть. Они могут и притворяться, могут обратиться какой-нибудь реальной девицей, правда, не надолго, и голос изобразить не могут. Так что а распознать мавку просто. А русалки это такие возвышенно печальные, рыдают по поводу и без, и очень-очень красивые. Одни на ста так людей топят, почём заря. — А так очень, очень хороши. Вон даже нас пытались притопить. Катерину мы увозили с такой скоростью, аж ветер в ушах завинял. — А Катька-то им была зачем? Она ж не мужчина! — хмыкнул Степан. А, ну, она как أبو зачем? Она сказочница, и им понравилось. Помогла им вернуть их голоса. А такая в хозяйстве пригодится. Вот, и решили у себя оставить. Баюн вспомнил высьюганские болота и поужился. "О, я думал, что русалки с хвостом и такие красивые и не вредные", удивился Степан. Диснеевских мультиков пересмотрел, рассмеялась Катерина. Её же не девчонка. Решительно открестился от такого подозрения Степан, который мультик про Ариэль, когда был маленький, очень даже любил и даже мечтал, когда бывал на морях и океанах, что вот выплывет к нему такая красавица русалочка. Да ладно тебе, русалки без хвоста, с хвостом баденицы. Я тех-то видел тоже, точнее, одну видел. Катерина хмыкнула. Да уж. Спасибо, что напомнила. Про ту я отлично помню. Степан очень хорошо помнил поездку в Озёрный край и дочь водяного царя, которая ему голову заморочила. Не только ему, конечно, но забыть это было всё равно невозможно. Так что с мирзостью делать? Радко прекрасно знал, что нечисть, она нечисти и есть, да и отличия одних от других были ему тоже известны. Может, того мечом И голову больше никому не заморочит. Катерина дурой не была, она понимала, что позык создание вредное и опасное, но идея его убить как-то не вызывала энтузиазма. Она покосилась на туманную гряду вдали. Там, по её расчётам, сказка была про животных, людей не было, зато были чащи и болота. Там позык вряд ли кому навредит. Она покосилась на баюна. Он проследил за её взглядом и кивнул. "Млогишна. Там оно вроде не очень опасен. Можно его туда доставить. Пусть дрыгнет. Ладно. Не будем лапы морать о мерзкой твари. Пусть проспится, а чтобы не убился сразу в тумане. Хмм, садим его на ёлку. Он там есть высокий, и с тумана виднеются. Ратко было заворчал, но так как никто его не поддержал, пожал плечами. Решили ехать утром. Нет, не ранним, а так, после завтрака. А, вот и хорошо. Уфа желе котика. Радовался Боюн.